Глава 3. Где-то в Подмосковье. Ну что, план у вас был шикарный, признал Иван, едва сдерживая смех. Продуманный, взвешенный. Я очень удивлён, что что-то пошло не так. Он стоял рядом с зданием и Костей и смотрел на разрушенный ангар. Удивительно, но до сих пор не приехала ни полиция, ни пожарная охрана. Правда, особо ничего и не горело. Но хлопок-то был знатный, он должен был хоть кого-то заинтересовать. План как план, неуверенно ответил Костя. Можно было нас проконтролировать, если всё настолько плохо, хмуро заметил Даня. Я ваш тренер, а не мамка, ухмыльнулся Иван. Это временный. Скажи спасибо, что я всё бросил и приехал сюда. Так вы говорите, что того про нервы Серебряного дракона завалило? Дане и Костике в ноль. Да, он не успел выбежать. То есть, скептически уточнил здоровяк. Ты, Дилда, успел выбежать, а главный ученик первого клуба рейтинга нет? Э-э, ну да, уже не так уверенно подтвердил Даня. Я думаю, вы что-то упустили. А с теми, кто пытался вас убить, что? Мертвы, неохотно ответил Костя. Иван усмехнулся. Так, один в больнице, один пропал. А двое в целом живые и здоровые, пробормотал он себе под нос. В целом неплохо. Надеюсь, Виктор не сильно расстроится, что мы у половиныли количество учеников клуба. Эй, возмутился Даний. Стоп. А кто попал в больницу? Удачник. Кто же еще? Отмахнулся здоровяк. Это было, в общем-то, предсказуемо. Поймал несколько пуль, отравился смертельным ядом, но в небесной сфере уверяют, что он выкоробкается. Скорее всего. Даня просто не мог подобрать подходящих слов, пытаясь понять, teaseется над ним Иван или говорит правду. То, что Тёма и Машка не отвечали на звонки, немного смущало, но не настолько, чтобы безоговорочно поверить в его слова. Всё-таки я правильно сделал, что ушёл из Рыжего дракона, заметил Костя. Слушай, Дань, если хочешь, я могу поговорить с главой Серебряного дракона. Может, они примут ещё одного ученика. Зачем тебе оставаться с этими людьми? Иван лишь скептически хмыкнул. Ага, удача в этом. Кстати, а вот ваш дружок, которого якобы завалило при взрыве. Из-за одного из оставшихся целыми зданий вышел Александр, несущий на плечах чьё-то тело. Ты жив, удивился Костя. Разумеется, высокомерно скривился Александр. Просто мне потребовалось время, чтобы поймать вот этого. Блондин скинул с плеча мужчину. Он следил со стороны за тем, что происходило на складе. Ну вот, облегчённо вздохнул Даня. Значит, план работает. Не совсем, не согласился Александр. Он мёртв. Успел закусить капсулу с ядом. Иван понимающе внул. Триада. И что мы теперь будем делать? нервно спросил Даня. Попробуем пробить по базам этого и других ребят, спокойно ответил Александр. Я уже вызвал наших знакомых из ФСБ. Алекс, сейчас слишком далеко, чтобы я почувствовал его ненависть. Но мы попробуем вычислить примерное направление и прокатимся по близлежащим городам. Да уж, тебе придётся очень постараться, заметил Иван. Ведь если что, это ты будешь ответственным за его смерть. Если вы не заметили, я делаю всё, что могу, раздражённо ответил Александр. Ну, мне это всё равно. Объясняться ты будешь с моей сестрой, сухмылкой сказал Иван. Это же она делала тебе предупреждение. Я надеюсь, из-за этой ошибки вы всё же не станете объявлять войну Серебряному дракону, слегка напряжённо ответил Александр, ещё помня волну убийственного намерения, исходящего и от этого с виду добродушного здоровяка, и от его сестры. Всё-таки Сергей Владимирович сильнейший боец в нашей стране. Не зачем портить с ним отношения из-за небольшой ошибки. Ох, ты же ещё не в курсе, кто такая моя сестра. Можешь спросить у главы своего клуба, кто такая мадам Смерть. Насмешливо сказал Здоровяк: "Потом помолись и бросайся на поиски нашего потеряшки. А если мои сестрёнки покажутся, что ты недостаточно старался, то даже приёмы из храма дракона тебя не спасёт". Всё время до следующих боёв Алекс чередовал занятия в Австралии с реальным миром. И там и там он раз за разом очень, нет, не так, очень плавно повторял сорок восьмую форму. перетекая из одного движения в другое с такой скоростью, словно уснул посреди выполнения, и слушая от дракона бесконечное: "Куда погнал? Медленнее. Без рук хоть шестаться. Ты же в курсе, за что отвечает эта часть энергетических каналов, или решил отказаться от потомства?" Он даже не мог уже определить, от чего больше устал: от бесконечной болтовни дракона или от тяжёлой тренировки. Если в Австралии его нервировал Ронтиан, то в реальном мире слегка напрягало, что в каждой комнате стояли камеры. Алексу оставалось надеяться, что охранников интересует лишь факт присутствия человека, а не то, чем он занимается в свободное время. "Ну как эффект от занятий?" спросил он дракона, когда тот проверял его исполнение формы в последний раз. "Энергия потеряла где-то половину плотности", ответил Ронтиан. "Думаю, ты и сам способен это почувствовать". О, же не так рискованно использовать её в бою, но лучше всё же остерегись. Спасибо за заботу, искренне поблагодарил его Алекс. Мне просто сегодня нечем заняться, фыркнул дракон. Не подумай лишнего. И тут в мозгу Алекса запаздало что-то щёлкнуло. Слушай, если тебе вот прямо нечем заняться, то не мог бы ты связаться с одним из духов-хранителей моих друзей, отправить информацию о моём местоположении и узнать, как дела у ребят? Похоже, после сегодняшнего дня ты должен раз и навсегда понять, насколько никчёмен дранный кошак и как не заменим я, высокомерно сказал Ронтиан. Я могу попробовать выйти с ними на связь, но в нашем мире это сработает только если они тоже будут меня искать. Алексу оставалось надеяться, что друзья додумаются использовать для поиска своих духов-хранителей. Он передал дракону название дома отдыха, в котором проводились бои. Надеюсь, что он такой в Подмосковье не один. Но и периодически он не забывал мысленно отправлять случай не навестить Александру на тот случай, если он все-таки решит сдержать слово и найти его. Но Селен от чего-то был точно уверен, что у блондина изначально были другие планы. Следующие бои, заключительные на сегодня, начались ровно через три часа. По этажам пронеслось объявление, произнесенное елеемным голосом Ли, которое начинало уже откровенно раздражать, и в комнаты начали стучать охранники. Алекс торопливо натянул штаны и футболку на всё ещё мокрое от пота тело и поспешил в концертный зал. В этот раз Алексея и остальных его товарищей вызвали на бой не первыми, поэтому у него была возможность осмотреться по сторонам и оценить других бойцов. И они действительно дрались яростно, как и рогов, причём некоторые явно были готовы на полном серьёзе вцепиться в горло своим противникам. Жесть, прокомментировал происходящее Локи. Мне это всё перестаёт нравиться. Гриша осклабился и силой ударил его по спине, заставив сделать невольный шаг вперёд. А когда тебе на ногу повесили бомбу, тебя всё устраивало? Надо же, как быстро он вернул Ёжику его же шутку. Но, «Ну, знаете, изначально казалось, что все мы здесь в одной лодке. Мы вынуждены драться, ничуть не смутившись пояснил Локи. А глядя на этих ребят, возникает ощущение, что здесь каждый сам за себя. Гриша криво ухмыльнулся. А так и есть. Если меня поставят с тобой, я тебя порву. О, кажется, кого-то слегка вштырило, заметил Локи. У тебя и глаза начали краснеть. Да, я тоже себя чувствую так, словно выпил сильный предтреник. Подо л голос урал. Но пока ничего сверхестественного. И говорить глупости вроде не тянет. Белки глаз кавказца тоже слегка покраснели, но до Гриша ему было еще далеко. Зато Алекс и Локи выглядели совершенно нормально. "Слушай, я тут понятно, мне пока всего одну дозу влили", заметил Локи. "Но ты получил две, и я не вижу в тебе особо никаких изменений. Разве что лицо немного схуднуло, вроде. Вам так не кажется?" Остальные согласно кивнули. "Похоже, непрерывная практика тайцзинь начала влиять на моё тело", удивлённо констатировал Алекс. Принцип практики китайской гимнастики вообще предполагает обретение телом гармонии. И вот я начинаю возвращаться к своему естественному состоянию. Надо будет посмотреть, какой вес будет на следующем обследовании. Не знаю, может, на мне испытывают наркоту лайк, пожал плечами Алекс. Вообще, Алекс пытался поддерживать вялую беседу с товарищами, а на самом деле судорожно прикидывал планы выживания на ближайшие 2 дня. Можно позволить себе максимум два поражения. Между боями нужно постоянно практиковать тайцзи, чтобы разжижить внутреннюю энергию. Кроме того, нельзя показывать свои боевые навыки. Проигрывать стоит только тем, кто не хочет тебя убить. Хотя, судя по ощущениям, таких осталось не очень много. Первым из знакомых Александр на бой вызвали Гришу и Турала. Как выяснилось, у Ли была своя тактика. Он ставил в бои только победителей с победителями и проигравших с проигравшими. Поэтому получивший новую дозу рубина всегда встречался в бою с таким же заражённым противником. Грише не повезло встретиться с номером 5. Суровый бородатый мужик, весь в татуировках, чем-то похожий на рестлера. По сути, здоровяк встретил более взрослую и озлобленную версию себя. Глаза номера 5 были настолько красными, что там даже не было видно зрачков, но Гришу это не смутило. С первого же момента он перешёл на ближний бой. Ловко вывернулся из волосатых рук противника и со всей силы швырнул его об пол. Раздался такой грохот, что на миг даже прервались поединки на других рингах. В бетоне осталась вмятина в форме плеч и головы номера 5, но он поднялся на ноги, как ни в чём не бывало. Затягиваясь ответом, Бородачня встал и вскоре также швырнул Гришу. Алекс думал, что тут-то бой и закончится, но его знакомый тоже с лёгкостью выдержал падение. Похоже, наркотик начал действовать, логично предположил Алекс. Дальнейший бой по звукам протекал так, словно кто-то забивал сваи на стройке. Грохот стоял жуткий. В итоге Гриша смог победить своего противника, добив настолько сильным ударом кулака, что попросту вбил его голову в бетон. После такого не смог бы выжить даже Иван. Турал уже не повезло драться против девушки. И тут кавказец, что называется, поплыл. В отличие от Алекса, он явно не привык к тому, что девушки дерутся наравне с мужчинами. Сказывалось воспитание. В результате его завалили быстрее, чем он успел понять, что это не тот случай, когда стоит играть в джентльменов. Алекс же вышел в следующей четвёрке. Ему достался красивый блондин с длинными волосами, чем-то похожий на молодого Тарзана. Да и тело его скорее напоминало тело стриптизёра, чем настоящего бойца. Кипертрофированные надутые мышцы выглядели слишком эстетично, но налитые краснотой глаза и ощущение клокочущей в красавчике ярости все равно выдавали в нем опасного противника. Кто знает, как подействовал наркотик именно на него и какими навыками одарил. И с первым же ударом Тарзана стало понятно, что ему от Рубина досталось усиление мышц, благо в его случае действительно было что усиливать. Первый же блок бокового удара рукой буквально впечатал Алекса в пол. Словно его ударил Халк, а не обычный человек. В голове зазвеняло, но он быстро кувыркнулся в сторону, чудом избежав добивающего удара ногой сверху. Чудо же было в том, что с таким животом, как у него, оказалось не так просто кувыркаться. Чёрт, похоже, у меня проблемы, понял Алекс. Без применения внутренней энергии этого стриптизёра точно не уложить, точнее, не победить. Разумеется, он мог уворачиваться от ударов бесконечно и без применения ци. Но это бы точно выдало его с потрохами, поэтому Алекс решительно не понимал, как ему поступить. Уже стало ясно, что духовные стероиды развивают у пользователей лишь какую-то одну способность, поэтому, вне зависимости от того, как эта штука подействует лично на него, чтобы не привлекать лишнего внимания, во всех боях он мог применять лишь один из своих навыков. Что мне может гарантировать победу в этом и других боях? Судорожно размышлял Алекс. Скорость, сила. Укрепление тела с помощью ци. Если здесь есть мастер уровня Ивана или Елены, то скрыт свои манипуляции с внутренней энергией не получится, но стоит хотя бы попытаться. Он уже размышлял об этом ранее и пришёл к выводу, что лучший вариант это сила удара, ровно то же, что демонстрировал его противник. Только это может гарантировать ему победу в случае встречи с таким же непробиваемым здоровяком, как противник Гриши. Тут от Алекса потребовались некоторые актёрские навыки, чтобы направить в кулак внутреннюю энергию, нанести удар и сделать вид, будто он сильно удивлён результатом. Но кто был удивлён по-настоящему, так этот орзан. Правда, недолго, поскольку уже второй пропущенный удар отправил его в нокаут. Завершив бой, Алекс спустился с ринга и осмотрелся по сторонам. Намётанный глаз уже начал выцеплять тех, кто победил в прошлый раз и получил свою порцию рубина. Они выглядели гораздо бодрее и зле остальных. Из них буквально сочилась энергия, которую Алекс мог отлично ощущать с любого расстояния. А вот Локи в заключительной на сегодня серии боев вновь не повезло, хоть он и дрался с таким же проигравшим, но номер двенадцать явно стал слишком сильно зависим от наркотика. Он бросался на Ежика, словно сумасшедший, совершенно не чувствуя боли. Локи бил и бил его по лицу, пытаясь вырубить. Но двенадцатый продолжал подниматься и нападать на него. В результате ежик перешел на тактику Mortal Kombat. Тупо бил подсечкой, раняя противника на ринг в надежде, что однажды он не поднимется. Это-то с ним и сыграла злую шутку. В какой-то момент двенадцатый умудрился подпрыгнуть и нанес удар в прыжке ногой, случайно вырубив локи. Когда тот уже потерял сознание, двенадцатый набросился сверху и продолжил бить его по лицу. Только вмешательство Алекса остановило бой. Он отшвырнул окровавленного мужчину в сторону, с трудом удержавшись, чтобы не вырубить его напрочь. Труб? лаконично спросил один из охранников. Просто без сознания, заверил его Алекс. Сейчас очухается. Тридцать третий и тридцать четвертый на процедуры, раздался из колонок женский голос. Алекс в нерешительности застыл над лежащим без сознания ежиком, но к нему на помощь подоспел Турал. Я с ним останусь, заверил он. Идите с Гришей на процедуры, не стоит злить охрану. На процедурах китайцы слегка удивились тому, что Алекс за 3 часа скинул 5 кг. В результате у него взяли гораздо больше анализов, чем у здоровяка Гриши. Но этим весь их интерес и ограничился. Затем им обоим вкололи по новой порции рубина и выставили из кабинета. Бой Рогова Алекс в результате пропустил, но пришедшие в себя Локи и Турал рассказали, что он вновь победил. Похоже, парень шел к успеху, но в своем понимании. Поскольку Алекс так и не смог придумать сносный план побега, ему оставалось лишь отпустить ситуацию и дать Рогову шанс самому постоять за себя. Судя по всему, Локи получил довольно серьезную травму, потому что из зала он вышел с огромным трудом, лишь благодаря помощи Турала. В результате они все в четвером отправились в комнату Локи, оказывая ему моральную поддержку. И зачем мы все сюда полезли? раздраженно спросил Локи, сидя на кровати и держась за голову. Есть у кого-нибудь и бупрофен или что-то подобное? Конечно же нет, и хищно ответил Гриша. Похоже, от третьей дозы наркотика он впал в состояние легкой эйфории и теперь сидел на кровати, сжимая и разжимая ладони, будто наслаждаясь ощущением необычной силы. Но с этим все ясно, махнул на Алекса Локи. Его просто уговорили быть подсодной уткой. А ты-то что здесь забыл, Турал? Кавказец пожал плечами. Да просто хотел попробовать себя с по-настоящему серьёзными противниками, денег подзаработать. Деньги можно заработать и более безопасными способами, заметил Алекс. Можно, не стал спорить Турал. Но я люблю и умею драться, хорошо же, когда хоть бесовпадает с работой. Не поспоришь, согласился Гриша. А ещё я на свадьбу коплю, гордо сказал Турал, показать фото невесты. На чём, ехидно спросил Локи. У нас же все вещи отобрали. Или ты где-то всё-таки умудрился фото протащить? Мне тогда такое фото точно показывать не надо. А, -а, -а ну да, сильно смутился кавказец. Условный рефлекс сработал. К тому же, демонстрировать фотку невесты главному герою это самый верный способ подписать себе смертный приговор, настойчиво добавил Ёжик. Или ты фильму совсем не смотришь? Гриша насмешливо посмотрел на Ёжика. Взяв со стола стеклянную пепельницу, он сжал ладонь и раздавил ее, словно она была сделана из бумаги. Это ты что ли главный герой? Проиграл все два боя. Но не ты же, хихикнул Локи в ответ. Где ты видел таких невразительных главных героев? Здоровяк выкинул на пол осколки от пепельницы и прищурился. А по шее. Толстяк не главный герой, потому что это явно не комедия, продолжил Локи, полностью проигнорировав его угрозу. А Турал мало того, что практически семейный человек, так еще и азербайджанец. Турал хмуро посмотрел на Локи. И что? У тебя какие-то проблемы с этим? Нет, вообще никаких проблем, заверил его ёжик. Просто ни разу не видел боевика с главным героем из Азербайджана, так что ты тоже не подходишь. Остаюсь только я, веселый красавчик. Гриша фыркнул. Ну, если ты сможешь завтра выжить, то я даже поверю, что ты главный герой. Потому что сейчас ты совершенно не выглядишь как человек, который сможет в ближайшее время участвовать в боях. Я справлюсь, уверенно ответил Локи и тут же потерял сознание. Интерлюдия 4. Цунли устроился в кресле перед несколькими мониторами и принялся пересматривать видеозаписи с последних боёв. В целом он был доволен этой партией бойцов. Отзы явились немногие. Было собрано немало статистического материала по образцам рубинового сердца, и даже найдены несколько человек с неплохой переносимостью препарата. На основном экране с громким писком появился значок видеоконференции, и он тут же ответил на звонок. "Господин Ван", вежливо кивнул он в камеру. "Я как раз собирался писать отчёт о предварительных результатах восьмой партии". Монитор мигнул, И перед ним возникло лицо сухощавого азиата с тоненькими черными усиками и бородой. Расскажи в двух словах. Образцы два, три и пятнадцать показали лучший результат, меньше всего побочных эффектов. Самым сильным все еще остается первый образец, но он разрушает не только энергетические каналы, но и CNS. Из бойцов есть три перспективных человечка. Возможно, они даже справятся с привыканием. Ах да. Один парнишка явно из рейтинга. Несерьезный клуб, но какие-то навыки у него есть. Сейчас как раз наблюдаю, как он практикует у себя в комнате тайцзы цюань стиля Чэнь, пытается разогнать излишки ци. Тот, который связан с серебряным драконом, он самый. Но вряд ли парнишка именно из этого клуба. Там нам известны в лицо практически все члены. Скорее просто драконы привлекли к делу молодого бойца со стороны, которого точно не жалко. Вообще навыки у него так себе. Ну, если его не жалко им, то нам тем более. Можешь завтра поставить его сразу на бой с первым или вторым образцом. Вообще, завтра заканчиваю с этим лагерем. Есть подозрение, что Серебряный дракон всё-таки вышел на ваш след и может объявиться в любой момент. Вы поэтому звоните? Не только. Вчера прошёл слух, что в Москве объявилась мадам Смерть. Цун Ли слегка побледнел. Та самая Всё, я по всем удам. Говорят, что она теперь поддерживает один из клубов рейтинга в России. Какой-то Рыжий дракон. Впервые слышу. Я тоже на лучше его запомнить и никак с ним не пересекаться, просто на всякий случай. Понимаю, послушно кивнул Цун Ли и осторожно поинтересовался. А она правда настолько смертоносна? Всё-таки лучший убийца в мире. Ты думаешь, её так назвали за навыки убийства? скривился в некой им подобии улыбки господин Ван. А за что же еще? Любого убийцу, даже самого лучшего, можно подловить и уничтожить, но только не мадам Смерть. Сундли облизнул неожиданно пересохшие губы. Почему? Я убивали много раз. Однажды я даже видел своими глазами, как ей трижды прострелили голову, но всякий раз она возвращалась. Именно потому ее уважительно называют мадам Смерть. Ведь саму смерть невозможно убить.